Глава вторая. К чему приводят ночные прогулки? Ресторация господина Давыдова, что находилась на Владимирском проспекте, напротив Стременной улицы была известна петербуржцам как Давыдка или с легкой руки завсегдата литератора Слепцова Капернаум, прозванная в честь города, упоминаемого в Новом Завете как любимое место пребывания Иисуса Христа. Тем самым Слепцов давал самую лесную характеристику заведению. В первый зал можно было войти с улицы и, не снимая верхней одежды, пройти к большой стойке, где услужливый официант мог налить рюмку водки и поднести к ней на белой скаймой тарелке пирожок для закуски, откланяться и покинуть заведение. Второй зал и не привлекал посетителей особой роскошью но его отличительной чертой был поставленный у стены длинный стол с рядом чернильных приборов для господ литераторов, журналистов, художников и иных деятелей научного труда, которые здесь же иногда, когда не хватало времени, за рюмкой водки писали срочные статьи. В редкие дни за столом не появлялся Лесков, в прошлом году опубликовавший отдельной книгой свой роман «На ножах» коим событием сам автор был крайне недоволен. Выражая свое негодование, редактор так приложил руку к правке, что Николай Семенович не узнал своего романа. Терпигореву, недавно возвратившемуся из ссылки, и Тургеневу приходилось прилагать большие усилия, чтобы гасить невольный гнев довольно известного в России литератора. Ныне же за соседним с литераторами столом сидели надворный советник Сергей Иванович Львовский, чиновник экспедиции заготовления государственных бумаг и ротмистр 8-го Уландского-Вознесенского, его Высочества принца Александра Гесенского полка Илья Николаевич Торонов, пребывающий в отпуску. Левовский смаковал из высокого бокала французский «Кларет», Перед ним стояли тарелки с бараньими ребрышками, отбивной из телятины и твердыми итальянскими сырами. Его же приятель пристрастился в полку к русской водке, и перед ним возвышался запотевший графин. Рядом стояли рюмка, две икорницы, квашеная капуста, нарезанная тонкими кусками буженина и соленые грибы. Чиновник после второй бутылки вина чувствовал себя благостно. Дела на службе шли прекрасно. Сергей Иванович со дня на день ожидал новой должности, что сулило немалую прибавку к жалованию, которого в последнее время не хватало из-за пагубного пристрастия к карточной игре. Он с превеликим удовольствием прикладывался к высокому бокалу, наполненному рубиновым терпким напитком, забывая о закусках. «Завидую тебе!» — Сергей Иванович крутил между пальцами ножку бокала едва не выплескивая на белоснежную скатерть вино. — У тебя интересная жизнь, служба, походы. Шашку пристегнул — и вперед. — А у меня. Он махнул рукой, едва не прокинув графин. — Сергей, не завидуй. Торонов перехватил пытавшийся упасть графин и словно фокусник наполнил из него рюмку до краев. — Я бы с превеликим удовольствием поменял свою службу на твою. Ты уже надворный, скоро станешь коллежским. А мне до полковника... Эх. Что ты? Просто ты не представляешь. Каждый день одно и то же. Копаешься в кипах бумаг, пишешь бесконечные отчеты, никому не ненужные доклады. Перестань упоминать о моем сидении в присутствии. Мне становится от самого упоминания плохо. Хотя лукавлю. И в моей службе есть некоторое разнообразие. «Когда-нибудь я тебе расскажу об одном дельце, но как-нибудь потом. А теперь давай лучше за тебя, за твои походы и армейский дух». Он поднял бокал. «Что ж, присоединяюсь». Илья Николаевич с хитрецой прищурил правый глаз. «А как продвигается дело с Марьей Николаевной?» «Думаю, на Пасху ты не откажешься поприсутствовать на нашей свадьбе». Расплылся в улыбке Сергей Иванович и поднес бокал к стоящей на столе рюмке, которую подхватил Таронов. Они звонко чокнулись. Одним глотком Сергей Иванович проглотил огненный напиток и закусил паюсный рекрой. «А почему ты раньше не приглашал меня сюда?» Илья Николаевич сделал ложечкой круг в воздухе. Знаешь, мне нравится чувствовать себя, причастным к русской литературе, что порой рождается за длинным столом. Он украдкой указал на соседний стол. Там собираются литераторы и журналисты, чьи имена у нас на слуху. После службы хочется возвышенного, почувствовать себя человеком а не бумажным червем. Кстати, ты видишь. Вон сидит один с левого края с русой бородкой. Вижу. Так это автор отцов и детей. Извини, Сергей, но я не любитель книг, поэтому мне что отцы, что дети одного поля ягоды. Ладно, забудь. — А когда тебе в полк? — попытался перевести беседу в другое русло Левовский. Умоляю, не напоминай мне о службе. Рука опустилась на левую сторону груди, а лицо скривилось, будто Илья Николаевич съел лимонную дольку. «Не буду, не буду», — открестился от приятеля Сергей Иванович. «Только и ты не говори мне о моей». «Договорились. Еще по одной». «Я по армейской привычке только за...» Он приложил два пальца к виску и отсалютовал, как польские офицеры. «Кстати, если задумаю выйти в отставку...» «В твоем ведомстве не найдется теплого местечка для бывшего офицера?» «После того, как я получу новую должность, смогу помочь старому приятелю. За дружбу! За дружбу!» Около часа ночи, когда приятели расплатились, одарив официанта щедрыми чаевыми и вышли на опустевший Владимирский проспект, морозный воздух наполнил грудь и заставил придержать дыхание от резкого вдоха. «Сани?» «Нет», — ответил Сергей Иванович. «Я предпочел бы пешую прогулку. После долгого сидения требуется размять ноги». «По такому морозу?» «Какой мороз?» — левовский скривил губы. «Ныне хоть зима пришла. В прошлое тогда Рождества снега не было, одна свякоть. Выпадет и растает». Все мостовые были залиты грязью. Поневоле вспоминаешь годы, когда пробирался на горку, утопая в снегу, что заваливал город по колено. «Ах, детство, детство!» — тераторил Таронов. «Не тереби беззаботных воспоминаний». На Стременной улице им не встретилось ни одного человека. Появилось чувство, что город опустел, и они остались одни во всей столице. Приятели не видели, как из ресторана господина Давыдова, вслед за ними, поднимая бобровый воротник, вышел высокий человек в темном пальто, подбитым медвежьим мехом. Он не таился. Улица и без того была плохо освещена, а в темных местах он вообще был незаметен. Человек продолжал идти сзади, наблюдая за приятелями и прислушиваясь к каждому слову. На Николаевской Таронов остановил приятеля. — Мне налево. Тебе, как я понимаю, направо. — Точно. Может, ко мне? — Сергей Иванович предложил ротмистру. — У меня найдется бутылочка хорошей домашней настойки, присланной из дома. У следующего за ними человека вдруг быстро застучало сердце, но ответ принес облегчение. — Нет, извини, в другой раз. Мне надо отдохнуть. Знаешь, устал. Притом завтра... «Нет, уже сегодня у меня важная встреча. А если я отправлюсь в твое жилище, то буду не в состоянии здраво размышлять днем», — с улыбкой сказал Таронов приятелю, намекая, что если отправиться к другу, они продолжат вечер за бутылкой, неважно чего — вина, водки или коньяка, а сон останется мечтой. «Что ж...» — Львовский пожал руку приятеля. «Это не последний вечер?» «Так точно!» «Мон-женераль!» — приложил руку к цивильному головному убору ротмистер. Сергей ван шатаясь из стороны в сторону, не чувствуя морозных покалываний на щеках, махнул рукой. «Женераль!» — с трудом выговорил он. «Когда будешь под моим началом, надеюсь, ты не перестанешь меня так называть». «Конечно. Тогда не обессудь. Вечером заеду к тебе». — Буду ждать. До встречи. До завтра. Сергей Иванович повернулся и бодрым, слегка не твердым шагом отправился домой. Давало знать выпитое. Ему надо было пройти по Николаевской, чтобы свернуть на новый проспект, где недавно начали возводить дома. Но в связи с зимней порой и большими морозами приостановили стройку. Потом нужно было проскочить в маленький переулок, который выходил на набережную обмелевшего Лиговского канала. А там и до дома два шага. Мороз пощипывал щеки и добрался до рук, которые Левовский наконец-то додумался спрятать в карманы от того, что куда-то подевал свои теплые перчатки. Человек в темном пальто шагнул со стременной на довольно широкую улицу, и тут же отступил назад. По Николаевской шел неизвестный. — шут ты, черт! — тихим голосом выругался человек в темном пальто. — Этого мне не хватало. Поначалу он помедлил, пропустив незнакомца на десяток шагов. Потом пошел вдоль домов, где была гуще тень. Сперва Львовский не обращал внимания на незваного попутчика, но потом заметил, что незнакомец тоже старается держаться в тени. Он подумал, что это всего лишь случайность, но после того, как незнакомец свернул за Львовским на Кузнечный, а потом и на Новый, в душу Сергея Ивановича закрались сомнения. Судя по всему, он вызвал большой интерес у человека в темном пальто. Когда Сергей Иванович свернул... В Невский переулок незнакомец змеей юркнул следом. Человек в темном пальто потерял львовского из виду всего лишь на несколько секунд. Когда он заглянул в переулок, то поначалу ничего не заметил, кроме темноты. Но донесшийся глухой всхлип заставил отпрянуть назад и затаиться. Тяжелые шаги прогрохотали почти рядом. Человек в темном пальто едва успел вжаться спиной в небольшое углубление в стене. Но тусклый свет все же позволил увидеть пылающий взгляд темных глаз, рассеченную надвое бровь, то ли старой раны, оставившей шрам, то ли просто показалось, и пышные усы незнакомца. Сердце пыталось вырваться на свободу, отдаваясь быстрыми ударами в голове. Что за напасть? Так с минуту простоял преследователь в простенке, прислушиваясь к звукам ночного города. Только когда успокоился сам и убедился в отсутствии постороннего шума, вышел из укрытия и решился войти в переулок. Ступало на носках, словно боялся, что кто-то может его услышать. Он не сразу заметил лежащее у стены тело, опустился и когда нащупал. Ручку ножа внезапно отпрянул, но затем приподнял Сергея иванча. Тот был мертв. Незнакомец неосознанно сунул руку в боковой карман пиджака, нащупал мягкую кожу бумажника и аккуратно его вытащил. Не иначе боялся потревожить убитого. Сунул в карман своего пальто, таким же осторожным движением опустил убитого. Хотел вернуться на новый проспект, но, заслышав скрип снега, кто-то вот-вот должен был свернуть переулок, бросился бежать в сторону канала, где его скрыла ночная темнота.